глава 12 отлично занятие прошло пробормотала я себе под нос, поглаживая холодную грань кулона. Сейчас я стояла в коридоре, прислонившись спиной к стене и ждала своей очереди. Студент лакроа не отличился манерами и не пропустил меня первый в кабинет ректора. Д о том, что так даже лучше я не хотела. З злость на этого колдуна, до сих пор клокотала в груди подумать только он напал на меня напал когда задача была держать оборону старшеккурсник на пердку а через мгновение я усмехнулась мне удалось стереть с его лица высокомерие удалось поставить его на место и от этого почти никто не пострадал Мысли вновь вернулись к пламени, которая отказывалась мне подчиняться и пожирала всё на своём пути. А потом перед внутренним взором появилась та самая рыжая мордочка с большими тёмными глазами. Лисичка-феник. Интересно, сколько таких на островах? Какая-то мысль неприятно кольнула меня. А что, если это та же самая? Но если так... то как она перебралась с одного острова на другой? «Не вплавь же!» От этих странных мыслей меня отвлекла распахнувшаяся дверь. Студент Лакруа походкой короля вышел в коридор и, не повернув головы в мою сторону, гордо зашагал по своим делам. Не знаю почему, но меня зацепило и это. Захотелось совершенно по-детски швырнуть ему вслед магии, чтобы больше не смел так беспечно поворачиваться ко мне спиной. но вместо этого я мысленно убедила себя в том, что мне наплевать на идиотов, и шагнула к кабинету ректора. «Можно?» «Да, студентка Игрис, проходите». Леди Герей сидела за письменным столом. Отодвинув в сторону стопку документов, она жестом указала мне настоящее напротив неё кресло. Я опустилась в него и приготовилась к головомойке. потому что я тоже была замешана в том пожаре, из-за которого могла пострадать не только природа, но и люди, если бы не вмешательство преподавателя. «Вижу, что вы и сами понимаете, что виноваты», наконец вздохнула госпожа ректор. «Для начала хочу объяснить, почему вас отправили ко мне, а не к вашему декану». Я подняла взгляд на первую чародейку. Этот вопрос даже не появился в моей голове, так как с деканом я и знакома-то не была. О леди Герей тем временем уже заговорила. «Инцидент, произошедший на занятии по пиромантии, был устроен сразу двумя студентами, один из которых не является учащимся вашего факультета или вашей кафедры, потому с такими вопросами и проблемами направляют сразу к ректору. Это так, небольшой экскурс в правила». Я кивнула, зажмурилась, и приготовилась к выговору. Разочаровывать эту женщину мне совершенно не хотелось. Особенно так быстро. Но нотации всё не начинались и не начинались. Я даже глаз приоткрыла и посмотрела на чародейку. «Фрея, расскажи, пожалуйста», — вздохнула ректор, — «что произошло?» «Потому что у мастера Эш своя версия, у студента Лакроа своя. Хотелось бы ещё и тебя выслушать». Честно говоря, меня даже обрадовало, что мне прямо сейчас не протягивают документы об отчислении. Это уже придавало сил и уверенности. Я начала свой рассказ с того, что не смогла справиться с порталом. Вот ректору мне в этом признаться стыдно не было. Она нахмурилась, когда я рассказывала об издевках студента Лакроа. Сцепила пальцы перед лицом, когда я перешла к рассказу о нашем спарринге. «Я услышала вас, студентка Игрес». кивнула ректор: Ваша версия не сильно разнится с остальными, и это вам в плюс. К вопросу вашего наказания мы вернемся чуть позже. А пока я хотела бы обсудить кое-что другое. На имя короля поступила жалоба от барона игра. Ой кнув я втянула голову в плечи. У меня совершенно выветрилась из головы мам на предупреждение. Нужно было сразу лететь к леди Герей и предупреждать ее об этом, а я... Боги. Как же неудобно. «Вижу, вам об этом известно». Ректор пододвинула к себе темно-серую папку. «Ну что же, жалоба его величеством отклонена. Что касаемо отказа вашего рода от разрешения на обучение, я могу посоветовать только учиться лучше, не получать выговоры и не пропускать занятия». В таком случае в конце каждого месяца вам будет начисляться стипендия студентка игр. Но с этим правилам вы уже должны были ознакомиться давно. Так что повторять все нюансы не буду. Да госпожа ректор, я даже выдохнула. если жалоба деда была отклонена, значит и бояться мне нечего. пока что. Хорошо, студентка игр, у меня к вам есть еще один разговор. Это всё скорее домыслы и гипотезы, но не поделиться с вами своими мыслями я не могу. Начало, честно говоря, мне уже не нравилось. Разговоры, которые начинают с таких слов, обычно ни во что хорошее не превращаются. Но и отказать ректору я не могла. К тому же любопытство уже заинтересованно подняло голову. «Скажу так», — подбирая слова, произнесла первая чародейка королевства Далайна. Поведение вашей силы очень странное. Если колдунья в силах создать что-то своими чарами, то всегда, я подчеркну, всегда может уничтожить созданное. В вашем же случае мы наблюдаем то, что вы не в силах контролировать призванное пламя. Не можете его сами остановить. И, более того, не можете постепенно увеличивать его силу, если потребуется. У вас это происходит вспышками, студентка игр. Именно потому у меня к вам будет предложение. Реектор на мгновение замолчала. Да? Фрея. Скаите те самые браслеты и артефакты, которые так требуют надеть на вас ваш жених, они никогда не касались ваших рук. Нет, я никогда не прикасалась к глушащим артефактом, У меня даже дыхание перехватило от такого предположения. Хорошо, тогда мое предложение в силе. Я приглашаю вас через две недели в королевский дворец. Мой супруг, сильный колдун и за последние двадцать лет он многого достиг в изучении стихийной магии. Лорд Геррей проведет магическое обследование. полагаю что причина по которой ваша сила проснулась так поздно связано с тем что ваша магия ведет себя странно и не подчиняется правилам ректор говорила а я думала только о том что такой человек как реййнальд грей может не только помочь мне с магией но и с поиском отца не знаю почему я так решила но чувство что именно в королевском дворце я отыщу ответы на свои вопросы меня не покидало конечно я согласна выдохнула я не в силах сдержать блеск в глазах спасибо вам за это госпожа ретор вы меня спасаете уже который раз даже не знаю как вас отблагодарить я просто хочу вам помочь легко улыбнулась женщина а теперь вернемся к теме вашего появления тут студентка игр спустить произошедшее просто так я не могу потому вам назначена отработка на завтрашний вечер нужно будет привести в порядок одну аудиторию завтра на вашей карте появится отметка магию применять запрещено так что для вас это будет отличным вариантом хорошо честно говоря я ожидала большего наказания потому даже обрадовалась я могу идти идите кивнула женщина Из кабинета ректора я буквально выползла. Не знаю, куда делись силы и энергии, но сейчас хотелось упасть носом в подушку и просто отоспаться. Единственным мешающим фактором был голод. До столовой я всё же добралась минут через пятнадцать. Пока ковырялась ложкой в тарелке супа, вспомнила, что так и не взяла учебники в библиотеке. Но об этом даже думать было тяжело. «Фрея!» рядом на стул упала Триша С виду и не скажешь, что соседка весь день провела на занятиях и устала от них. выглядела она как всегда свежо и бодро. Слышала уже, что у вас произошло понизив голос произнесла онае тебя наказали завтрав вечером буду драить какую-то аудиторию после какого-то занятия вздохнула я, чувствуя как глаза закрываются сами собой. О. главное, чтобы это не аудитория после демонологии была, озадачила меня Триша. А что там такого особенного? Магиии убирать нельзя, скривилась она. Там такие ошметки обычно после уничтожения призванного демона остаются. У ужас. Сказать, что после этого уточнения мне стало еще хуже, это ничего не сказать. И судя по всему Триша прочитала мои мысли так явно написанные на лице. потому что поспешила сменить тему Так что хоть произошло на самом деле подалась вперед соседка а то знаешь сколько я различных версий произошедшего слышала начиная с того что пергодка чародейка не удержала свою магию в узде и заканчивая таким банальным что ты с кем-то студента не поделила Я даже с супом от последнего заявления подавилась что что они там рассказывают а ну-ка покажите мне этих сказочников Фрейя, так что там на самом деле произошло напомнила о своем присутствии подруга. Опустив ложку я как можно короче пересказала ей последние события, а потом оббила взглядом столовую Узнаю кто такие сплетни придумывает голову откручу Ох уж этот лакра закатила глаза Триша Надеюсь ты с ним не заговорила сразу по делу по делу? нахмурилась я поним понимаю что забыл о чем-то важным настолько важным что сейчас это мне ой как аукнется а ты разве не читал эту записку что я тебе после первой лекции передала удивленно скинула брови триша поним понимаю уже чем все это закончится я вытащила из внутреннего кармана жакета сложенный в четверо огрызок пергамента и развернула его твою же простонала я зарываясь пальцами в волосы «Это что же выходит мне теперь только на стипендию и рассчитывать?» «Это если ещё получится её получить», — вздохнула Триша, поглядывая на меня из-под упавшей на лицо волнистой пряди. «Многие преподаватели не то чтобы легко ставят высокие баллы. Я даже слышала байку, что некоторые специально занижают». «А что на это говорит ректор?» «Ректор, конечно, очень беспокоится о своих студентах, но у неё попросту нет времени проверять каждого». Только по жалобам. Да и сама же знаешь, что она ещё и первая чародейка Далайна и супруга первого советника короля. Понимаю, вздохнула я, понимая ещё и то, что сегодняшний инцидент ой, как нехорошо отразится на моих планах. Боги, ну за что мне всё это? Да только Всевышние остались глухи к моему мысленному воплю, а я ещё раз посмотрела на лежащую перед тарелкой записку. Там ровным почерком значился номер комнаты в мужском общежитии, а чуть ниже, уже другим, менее ровным почерком, было приписано. К. Локроа, студент 4-го курса факультета боевых магов.